Глава 13. Конец командования Деникина. Вступление в командование Врангеля. Перед новороссийской эвакуацией ко мне прибыл тесть Деникина, генерал-майор, фамилии его не помню, и стал зондировать почву. Может ли Деникин приехать в Крым? Я сразу не понял того, что он опасался моего соперничества. Он начал очень издалека о том, следует ли главкому быть на Кавказе или в Крыму. Я ответил, что, конечно, в Крыму, и обещал доложить главкому план эвакуации армии в Крым. Затем он меня спросил, не угрожает ли что-нибудь главкому в Крыму. На это я ответил, что за шальную пулю террориста я отвечать не могу, потому что сам ее ожидаю, и никто от нее не гарантирован. Но, во всяком случае, тут спокойнее, чем на Кавказе. За все же остальное я ручаюсь. Вот краткая суть длинного и путанного разговора с тестем Деникина. С этим он и уехал. А добровольческая армия отходила. В виде беспорядочный отход и зная неподготовленность эвакуации, я сейчас же после Юшуньского боя и разговора с тестем Деникина, то есть около 15 марта, отправил Деникину доклад с предложением отводить главную часть сил, особенно конницу, на Таманский полуостров. Вместе с тем я обратился с просьбой разрешить мне занять последний по устью Кубани своими войсками. После Юшуньского разгруза, «Я брался удержать Крым, даже выделив часть своих войск на Тамань, куда намеревался послать полторы тысячи человек. В помощь защитникам Тамани, конечно, должны были быть выделены и сохранившие стройность части добровольческой армии». Денекин на этот доклад, хотя была расписка в его получении и на ряд моих повторных запросов, даже и не ответил. Что это было? Боязнь меня как возможного узурпатора или что-нибудь другое? Не знаю. Но из-за этого погибли тысячи людей. Только в момент новороссийской эвакуации, когда на Романе не было никого, то есть через две с половиной недели, я получил от Романовского телеграмму, главком разрешил Таманский полуостров занять, если вы считаете нужным. Я на это мог только ответить, думаю, что надобность миновала, совершилась новороссийская эвакуация, подробности которой достаточно описаны и о которой я писать не стану. Банды обезумевших и проклинающих Деникина и все командование белых прибыли в Крым. И в это время в Севастополе, по докладу начальника контрразведки Севастополя и морской, должно было состояться выступление сочувствовавших красным элементов арестовано было 14 главарей и им предъявлено обвинение в заговоре против государственной власти улики все были налицо. лицо главари захвачены были при помощи провокатора в указанный момент с поличным после указанного ареста все судьи и лицо которое должно было утвердить приговор комендант севастопольской крепости генерал-лейтенант турбин получил смертный приговор на случай осуждения арестованных начальник контрразведки страшно волновался рушится с освобождения последних не только вся тайная агентура, но и выступление состоится, а на фронте красным подкрепления подвозились. Надо было мне либо расписаться в несостоятельности и передать всех своих подчиненных, либо по вызову явиться в Севастополь. Я прибыл туда и приказал погрузить обвиняемых в мой поезд, чтобы судить на фронте. Контрразведка советовала мне сделать это тайно, но я на это ответил, что мое правило — сведения о смертных приговорах, утвержденных мною, распространять для общего сведения, и что на смертную Казни я смотрю как на устрашение живых, чтобы не мешали работе. Ни одного тайного приговора к смертной казни никогда я своей подписью не утверждал. Так было сделано и в данном случае. Следует отметить, что ни одна рабочая организация, как это делалось раньше, не обратилась заступничеством за приговоренных. Единственное, кто это сделал, и то после казни, это Мельников, премьер-министр Деникина, разговор с которым мною был опубликован в газетах. Деникин прибыл в Феодосию около 29 марта. Я же сказал, что он вызовет меня, желая ознакомиться с положением на фронте. Но вызова не последовало, а вместо этого я получил телеграмму, в которой объявлялось об уходе Деникина и назначении совещания из представителей от корпусов для выбора нового главнокомандующего. Я ответил на это, что выборное начало в моей голове не укладывается и что заместитель должен быть назначен им самим. Одновременно я просил разрешения приехать к нему Феодосию. Надо же было мне поговорить с Деникиным раньше, чем решиться вызвать Врангеля. Деникин ответил мне приказ ехать на совещание. Совещание состоялось 3 апреля, и в это время красные предприняли набег на перекоп, но, потеряв два орудия, перешли на Чаплинку. Поздно вечером 3 апреля я прибыл на совещание и на отрез, отказавшись голосовать уехал на фронт. Выборы были сорваны. На вопрос Драгомерова, кто же мог бы быть назначен Денекиным, ответил «Думаю, что Врангель». 5 апреля 1920 года Врангель вступил в командование вооруженными силами Юга России. Денекина я так и не видел. И это, пожалуйста К лучшему. «Я его помню заблуждающимся, но честным и энергичным человеком. Видеть же нравственно павшего человека, неспособного признать своих ошибок и предавшего в своем бегстве доверившихся ему людей, не стоило. Так гибла вера и в правильность идеи, за которую боролись, а в данном случае и в руководителя движения, в его честность и энергию. Облик нового руководителя уже выяснился. Настроение падало, и углублялась подготовка смены идеалов. Состояние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 своей части с Кавказа на Крымский фронт. От тыла я на этот раз окончательно освободился. Уже перед тем с приездом Шиллинга я от ведения им отошел. Но не совсем, потому что Шиллинг чувствуя себя дискредитированным, присылал мне на подпись более важные свои приказы, и мне невольно приходилось вникать в тыловую жизнь. Получалась оригинальная картина, о чем сообщали даже газеты. Приказ главнокомандующего, под которым стояла его подпись, скреплялся подписью командира Крымского корпуса. Третий корпус во время защиты Крыма был переименован Деникиным в Крымский. «Тыловой деятельностью у меня не было ни призвания, ни времени заниматься. Поэтому и в бытность мою единым представителем военной власти в Крыму она была мною возложено на начальника штаба корпуса полковника Дубяго, который большую часть времени проводил в Симферополе. Я же появлялся в особо важных случаях, как это было с Орловщиной и тому подобное. Теперь в Крыму оказалось слишком много штабов. Что не город, то штаб. И даже начальники гарнизонов отошли на второй план подчинившись временным старшим начальникам. Надо сознаться, что беженцы начали мстить в Крыму левым элементам за свои унижения в Новороссийске. Особое рвение в этом отношении проявлял корпус Кутепова, штаб-квартира которого была в Симферополе. Поставленный мною там начальник гарнизона полковник Гильбих за свою мягкость был быстро отчислен. Равно как и другие, назначенные мною во время Орловщины начальники. Я ведал исключительно фронтом с 1 апреля 1920 года. Намерные переговоры с были большие надежды, но исключительно платонические. Дело вперед не подвигалось. Епископ Вениамин собирался организовать крестный ход для движения в расположение Красных, но в храбрость этого пастыря плохо верилось. Красные же, как я уже указал выше, концентрировали войска. Особенно меня беспокоил чонгарский полуостров, где Красные стояли вплотную к Крыму и теплая погода позволяла им жить на полуострове под открытым небом и спокойно довозить и сосредотачивать войска относительно идеологии белых, в это время приходится сказать малоопределенного. В головах как-то все перемешалось. Кошмар кавказского и одесского поражений стоял перед глазами и давил настроение. Не верилось в лучшее будущее. Надо было как-нибудь добиться мира, чтобы спасти эту толпу обезумевших людей, тех же, которые слишком дискредитировали себя в глазах красных, куда-нибудь эвакуировать. Следовательно, нужно было обеспечить оборону Крыма и первым долгом занять Чонгарский полуостров, чтобы образовать из него охранительный буфер. С другой стороны, говорить громко о мире с красными было нельзя. Как только стали говорить о возможности мира после воцарения Врангеля, фронт стал разлагаться. Начались частью грабежей, частью даже перебежки красным. Перебежало до 70 человек. И службу стали нести спустя рукава. В связи с усилением красных сил на фронте создавалась определенная угроза их вторжения в Крым благодаря разложению частей. Положение стало настолько серьезным, что мне пришлось обратиться к Врангелю с докладом, что надо вести переговоры тайно, а войскам пока Объявить, что борьба продолжается. Иначе большевики, узнав о разложении в крымских войсках, ни на какой мир не согласятся, а просто возьмут Крым силой. Мой доклад был принят: Врангель, дав приказ о продолжении борьбы, обещал мне вести переговоры о мире. Но тайна.